Глава 32. Мирослава. На всю квартиру раздавался сильный голос Данилы. Он заслонял с собой весь мир. Казалось, еще немного, и стеклянные стены разлетятся на тысячи осколков и осыпятся на прохожих колючим дождем. Максим предупредил, что задержится. По пятницам у него всегда было много работы. Мира старалась принимать это как должное, но честно признавалась себе, что такая жизнь скучна. Удушающая однообразие. Он уходил на работу рано утром, не было ещё 9:00. Мирослава крепко спала в это время, а возвращался около 8:00 вечера, иногда и того позже. Ужинал, иногда уходил в кабинет и работал ещё и там почти до ночи. Мирослава выросла в мире бизнеса. Она не видела празднопроводящих время мужчин. Таким не было дедушка, папа никогда не проводил много времени с семьёй, да и дядя Она не помнила, чтобы мама выражала недовольство этим, ругалась или обижалась. Может, Мира не всё знала о своих родителях. В детстве не задумываешься о многих вещах, принимаешь как должное. А сейчас так не получалось. И она невольно злилась на Максима за то, что есть становится нестерпимо скучно. Неужели это и есть та самая семейная жизнь, которая должна выбить дурь из её головы по заверениям деда? Это то, чего он хотел от неё. То чего ждёт муж? Она вздохнула и направилась к разделочному столу кухонной зоны. Пожалуй, единственное, что радовало последние 2 недели Миру это приготовление еды. Стало интересно готовить не только сложные блюда, на которые уходит много времени, нужно ехать за продуктами через весь город и лично выбирать, Мира бы не доверила это никому, а иногда и заказывать самолётом, если речь шла об особых экзотических ингредиентах. Ну и то, что нравилось мужу, Она изучала его вкус с интересом первооткрывателя и старалась удивить, поразить самое сердце. Не потому, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а потому что готовка для кого-то, кроме себя, превращалась в азарт, вызов себе, помноженный на острое эстетическое удовольствие. Он не любил рыбу. Мира заметила это и стала чаще её готовить, оттачивая все возможные рецепты и способы подачи так, чтобы Максим соглашался: вкусно. Правда, она до сих пор не была уверена, что дело в её кулинарных талантах, а не в одежде, в которой она предпочитала ходить по дому, или в своеобразных столовых приборах, которые предпочитал Максим. Он любил есть с её рук, а заканчивать ужин на горизонтальной поверхности от стола до кровати или вертикальной, любой доступной. Иногда миру злила изобретательность Макса. Она не имела ничего против новых открытий, к тому же он никогда излишне не давил и чрезмерно не настаивал на чём-то. Невольно появлялись мысли, что он проделывал такое до неё с другими женщинами, и не один раз. И это не нравилось Мирославе. Она всё понимала, но не переставала злиться, особенно после того, как поняла, что Максиму прекрасно известна причина её злости, и он даже не попытался попросить прощения, только нагловато улыбнулся. С утра Максим огорошил Миру новостью, что заедет Дэн. Тот всё-таки нашёл возможность навестить маму и даже вознамерился уговорить её переехать к нему в Штаты, бросить наконец свои 6 соток и плодовые ягодные заготовки. Мирослава была захотела оторваться в ночном клубе, тем более пятница, но пришлось остаться дома. По голосу супруга она поняла, что тому не до развлечений. К вечеру это подтвердилось. Максим задерживался, а значит, должен был приехать уставшим. Самое верное решение провести вечер дома, как на пенсии, вздохнула Мира и принялась лепить пельмени. Не самое оригинальное угощение, но с учётом того, сколько Дэн не было в России и разнообразие начинок, которые приготовила Мира, она была намерена удивить знакомого и знала наверняка, что так и будет. Она открыла дверь рывком о том, что Дэн поднимается на лифте, ей доложили дважды, да и видела по камерам видеонаблюдения, когда раскрылись двери лифта. За его спиной стоял охранник. Мира закатила глаза и затолкала американца в квартиру. Да уж. Тот покосился на закрывшуюся дверь. Раньше господин управляющий жил скромнее, засиял широкой улыбкой, красуясь калифорнийским загаром. Хорошеешь, обратился он к хозяйке дома и протянул букет и бутылку вина. Где Макс? оглядел просторную комнату. С размахом, с размахом, одобрительно кивнул, оглядывая аквариумный интерьер. Окна нечто. Макс задерживается. Мир отступил на пару шагов, пропуская гостя. А ты не был в этой квартире? Не, давно не был на родине. Дэн ходил по квартире, рассматривал и дрогал всё, заодно рассказывал, как прошёл полёт, пару смешных случаев. Передал привет от детей, особенно от папкиного Ваньки. Вёл себя непринуждённо, будто они были знакомы всю жизнь. Мире нравилось, с какой лёгкостью он говорит, шутит и смеётся. Да, он был ровесником Максима, а выглядел, как одногодка Миры. Они настолько отличались, что было странно, как эти два человека могли вырасти в одной среде, дружить по сей день, находить точки соприкосновения и темы для разговоров. «Макс рассказывал, что ты умеешь готовить, но это...» Знакомый засиял, когда увидел приготовление. «Я всерьез обдумываю план, как увезти тебя у мужа», – произнес он со смехом. «Кому и что он продал, раз ему досталась такая жена? Он не мог в прошлой жизни быть таким праведником, чтобы в это ему настолько повезло». В это время в дверь зашёл Максим, и Дентере переключил своё внимание на него, разговаривая громко, активно жестикулируя и раскатисто смеясь, как всегда, принося с собой обстановку праздника и оптимистичного взгляда на жизнь. Он всем был доволен и воспринимал жизнь такой, какая она есть, радовался любым её проявлениям, умел находить хорошее даже в самой доленой ситуации или истории, черта, которую восхищала миру и заражала оптимизмом. Я умру от переедания. На игры нажаловался гость, поглаживая себя по воображаемому толстому животу. «Умрет он», — усмехнулся Макс. «Мне пришлось увеличить нагрузку в зале, чтобы не умереть от ожирения». «Вот зануда!» Дэн посмотрел на Миру и улыбнулся. «Как ты его терпишь?» «С трудом», — выпалила Мира и пригубила вино. Потом подумала и допила все залпом. «Неужели так тяжело?» Он внимательно посмотрел на Мирославу, как если бы хотел сказать что-то еще или подумал то, о чем Мира не могла догадаться. «Не тяжело, скучно». Она вздохнула и принялась ковыряться в тарелки. «Никакого разнообразия». Подняла глаза на мужа и вздрогнула от взгляда серых глаз, ставших темными. Зажала рот ладошкой, вспомнив рассказ о его первой жене, о том, как быстро ей стало скучно, каким образом она искала разнообразие от монотонности жизни, Мира пыталась придумать, что сказать, как оправдаться. Она вовсе не это имела в виду, не такое веселье. Уж, конечно, она не пойдет веселиться в чужих постелях. И ее передернуло. Ей просто скучно сидеть целый день дома, одной. Даже магазины начинают надоедать. Тем более не так их много. Новые коллекции выходят редко, а доходят в город и того реже. Они не в Милане живут. «Так займись чем-нибудь!» Тут же подхватил гость. Мире показалось, он заметил заминку в беседе. Скорее всего, он знал историю первого брака друга и не мог пропустить ремарку мимо ушей, но предпочел быстро перевести тему. "Чем?" Мира уставилась на Дена. "А что ты умеешь?" "Ничего. Готовить ты умеешь. Открой ресторан. По слухам, ты богатая девочка, можешь себе позволить". "Ты представляешь, что это такое?" фыркнула Мирослава. "Согласование с пожарной инспекцией" с Роспотребнадзором, разрешение от администрации, разрешение на рекламу, лицензия на продажу алкоголя, согласование с полицией, закупка оборудования, дизайн помещения. Она загибала пальцы, перечисляя все трудности, с которыми неминуемо должна была столкнуться. "Зато весело", засмеялся собеседник. "Я предлагал написать бизнес-план", сказал Максим и пожал плечами. Мира рыкнула на мужа скрепно в зубами. "Да, он предлагал, это правда". Вот только она не горела желанием вникать в перепётие законодательства, а тем более экономики. Бизнес-план. План. Мирослава не была уверена, какие туфли наденет завтра и в каком настроении проснётся. Слово сочетание бизнес-план звучало для неё набатом. "Хей!" вскрикнул Дэн. "Это не так делается". "Что не так делается?" промолвил закадычный друг. "Свое дело начинается не с бизнес-плана". Дэн смотрел на Максима и широко улыбался. Ты будешь мне рассказывать про бизнес-стратегию? Макс усмехнулся. Стратегия? Неудивительно, что же мне с тобой скучно. Всё начинается не со стратегии, всё начинается с мечты. Широкая ладонь хлопнула о столешницу. Мечты? Его оппонент снова усмехнулся, а потом и вовсе раскатисто засмеялся, откидывая голову. Мечты и бизнес вещи разного порядка. С мечты, подтвердил Дэн. Вот ты о чём мечтал в детстве? Не знаю, учиться, работать, зарабатывать. Максим пожал плечами. Идиотом не быть. Подвёл итог своей речи. Сбылось, Дэн засмеялся. Почти, засмеялся ещё громче. А я хотел свалить отсюда, всё равно куда. Сбылось, он щёлкнул пальцами. И не почти. Максим промолчал, только скептически отвёл глаза, а потом улыбнулся. Всё-таки Дэн умел заражать оптимизмом. Вера в лучшее распространялась и мутировала вокруг него, как самый жизнеспособный вирус. Заражался даже Максим Аркадьевич. Мира, какой ресторан ты хочешь открыть? Приятель посмотрел на Миру, та растерялась от постановки вопроса. Никакой? Какой я могу открыть ресторан? Высокой кухни, молекулярной это мало кому интересно. Я куплются Она принялась высчитывать в уме, когда подобное предприятие может окупиться с учётом местной специфики и особенностей местного рынка. Дэн закатил глаза. Пошли. Он рванул Миру на себя, а она в растерянности прошла за ним к дивану, оглядываясь на Максима. Дэну садил её на ковёр, закрыл глаза тёплой ладонью и повторил свой вопрос. Какой ресторан ты хочешь открыть? Плевать на кухню, рецепты, планы и стратегии, плевать на каком-то и континенте. Просто что ты видишь? Какой он твой ресторан? На берегу океана. Она вдруг осознала, что если бы открыла ресторан, то только на берегу океана или моря. С верандой, внутри приглушённые тона и натуральные материалы. Какое блюдо основное, кухня? Продолжали сыпаться вопросы. Местная, что-то местное, несложное. На них всё больше хотелось отвечать. Это камерный ресторан, семейный и не слишком дорогой. Там всегда много посетителей, есть детское меню и много мороженого. Очень много. Шведский стол мороженого. Мирослава отчетливо видела это место, чувствовала свежий горьковатый запах океана, ощущала бриз всем телом, соль на губах, слышала гул волн, крики чаек, лай собаки, бегущие по желто-бурому, омываемому водой песку поёжилась от пронзительного порыва ветра, а потом улыбнулась яркому утреннему солнцу и отблескам на посуде костяного цвета. Она увидела первых посетителей. Это был мужчина средних лет, он отложил в сторону солнечные очки и смотрел на волны, меланхолично попивая кофе, и дама, которая внимательно и долго изучала меню, чтобы всё равно заказать привычное, но любимое блюдо. Через пару минут подошла женщина с тремя детьми, скорее всего, она их няня. Девочки чинно усели за стол, мальчик бегал вокруг стульев, пока не принесли им завтрак. Дети поглядывали на прилавке с мороженым. Было понятно, что не ради питательного и полезного завтрака они привели сюда няню. Всё это рассказывала Мирослава, сидя с закрытыми глазами, видя всё настолько явственно, будто была в этом месте сегодня с утра. Вот от чего всё начинается, с мечты, проговорил Дэн и посмотрел на друга. А не с бизнес-плана. Макс кивнул и опустился рядом с Мирой, чтобы поцеловать её нежно, очерчивая сухими губами овал лица, словно оставляя след тайнойписи, завораживая, останавливаясь на губах, чтобы произнести: "Все твои мечты сбудутся". Когда дверь за гостем закрылась, было уже за полночь. Хозяева предлагали остаться, не ехать в гостиницу, но он поблагодарил и сослался на важные дела, недвусмысленно поведя бровями. Распрашивать Мира не стало, а супруг не спешил выдавать, кому отправился приятель, если и знал. Макс убрал посуду, протёр стол, потом устало откинулся на спинку дивана и закрыл глаза, будто о чём-то сосредоточенно думал. Даже закрыв глаза, он морщил лоб, как когда-то давно при знакомстве в кабинете дедушки. Мижровная складка вернулась на своё место. Максим Мира подсела и провела пальцем по его лбу. Кожа разгладилась, как по мановению волшебной палочки. "Прости за то, что я сказала", она вздохнула, почти заплакала от раскаяния. "Что ты сказал, мультяшка?" Максим приоткрыл один глаз. "Что мне скучно, никакого разнообразия", прошептала Мира. "Я не самый весёлый парень". Он ухмыльнулся, открыл глаза и посмотрел в упор на Миру. Ты стала не по себе от внимательного взгляда, будто Максим что-то хотел сказать, но не решался. "Не хочу, чтобы ты сравнивал меня с женой", трехнула она головой. "Моя жена ты", Макс улыбнулся. "Ты, и я не сравниваю тебя. Я сказала, что мне скучно, ты рассказывал". Нервные руки теребили край футболки. "Мольтяж, я знаю, что я рассказывала". Он прикрыл ладонью рот Миры и подмигнул. "Ты не она, я знаю это, вижу". Провёл по её волосам, собирая их в низкий хвост. Мире захотелось плакать от этого жеста, настолько колко он отозвался в сердце, болезненно. Я изменился с тех пор, вырос. Семейная жизнь не самая разнообразная и весёлая штука, я это понимаю, как и понимаю, что это не то, чего бы ты хотела, если бы имела выбор. А ты, если бы имел выбор? Виноватый взгляд в сторону. Я бы выбрал тебя. У Миры перехватило дыхание. Ты мой выбор. Простые слова, не красивое признание в любви, не предложение страсти, Простые слова звучащей как никогда искренне. Ты мой выбор. И она едва не заплакала, что-то внутри пронзительно кольнуло, пробежало по позвоночнику, пустило нервный импульс в сердце, голову, душу и взорвалось яркой вспышкой где-то в солнечном сплетении. Ты мой выбор, повторила эхом, а потом ещё раз так, чтобы он услышал, поверил, остался с ней навсегда. Губы ответили за Максима. Они рассказали больше. Мирослава услышала, поняла, почувствовала, поверила и осталась с ним на всей